Эпилог. Торжественный бал — всего лишь формальность, но ноги все равно подкашиваются. Формальность формальностью, а императоры и гости из высшего общества тоже присутствуют, как и обозреватели. Вопросы, вспышки фотоаппаратов, фальшивые поздравления. «Этот день попадет в историю», — прошептала Лемон, стоящая рядом со мной. «Кстати, надела бы платье от мадам Дитрих, все бы в глубоком обмороке лежали, а мы могли спокойно поесть». Я видела там амары. Господин де Камелье сказал, что скорее запрет меня в подземелье, чем еще раз выпустит в свет одетой в платье от этой старой извращенки. «Фи, как грубо!» — равнодушно протянула Лемон, прикрываясь веером. «Когда уже Акли закончит свою пронзительную речь? Интересно, за что его выгнали из театра? За нудность!» — зевая, отозвалась я. Поймала на себе взгляд Адриана и покраснела поджимая губы в зале присутствовал отец одна эта мысль должна бы заставить меня смущаться но я испытывала скорее гордость и радость надеюсь и он тоже передаю слово нашему уважаемому жениху подвялые аплодисменты Акли спустился со сцены наверное радуясь что больше не заикается но я не упустила шанса многозначительно ему улыбнуться пусть не забывает что был проклят Адриан поднялся на сцену, имея отрешенный, бесстрастный вид. Впрочем, как обычно. «Дорогие гости и прекрасные участницы, я рад сообщить, что отбор невест подошел к концу. А я нашел женщину. Ту самую, которая стала моей избранницей и скоро, я надеюсь, станет моей женой». Зал замер в ожидании. Обозреватели приготовились сделать фотографии и записывать. «Позвольте представить вам несравненную мисс Кару Сноул». Адриан отошел, выцепив меня взглядом, как бы приглашая на сцену. «Иди уже, избранница!» — усмехнулась Лемон и подтолкнула меня. Я должна была лишь улыбаться и сказать о том, что бесконечно счастлива и принимаю предложение графа де Камелье. И я сказала. А после мы долго слушали поздравления... Выпили по бокалу вина и станцевали свой первый настоящий танец. «Хочу скорее покинуть дворец и остаться с тобой наедине», — прошептал Адриан на ухо, прижав к себе и закружив меня в танце. «Я думала, что сразу после бала отправлюсь домой, разве нет?» — невинно поинтересовалась я. «Ко мне домой», — серьезно поправил граф. «А за твоими вещами пошлем слуг. Завтра». «Кажется, у тебя все продумано», — усмехнулась я, не сводя с инквизитора глаз. «Абсолютно», — согласился он. «Я доведу одно небольшое дело до конца и уйду со службы». «Совсем?» — искренне удивилась я. «Совсем», — кивнул он. «Денег нам хватит до конца дней наших будущих детей. Волноваться не о чем. А я хочу провести оставшуюся жизнь с тобой. Посвятить её семье». Опустила глаза, ощущая, как горят щеки. Я счастлива. Не слышу, хитро поддразнил Адриан. Я счастлива говорю, сердито повторила, поднимая голову и не ожидая, что меня поцелуют. Вот теперь точно счастлива». Сивилу толкнули в допросную, так и не развязав рук. Что происходит? Глухо спросила она, вертя головой. Что, бездна, происходит? «Меня же повесили!» «Должны были!» «Я потеряла сознание! Я...» Адриан равнодушно стянул с ее головы мешок и отошел, склоняя голову. «Для всего Империона тебя действительно повесили. Но настоящая казнь впереди!» Бесстрастно произнес он и отошел. Из тени вышел Сайрон. «Что?» Севилла испуганно отшатнулась. «Я не понимаю, откуда ты...» Непроницаемо темные глаза Сайрона побагровели. Стремительным движением, невидимым простому смертному, он преодолел расстояние до ведьмы, схватил ее за волосы и впился отросшими клыками в шею, осушая. Адриан отвернулся, поморщившись. Столько лет, а он все никак не привыкнет. Сайрон пил жадно. По подбородку стекала багровая капля крови, Кожа его потемнела, отросшие когти впились в плечо ведьмы, пронзая кожу. Но вряд ли она уже что-то чувствовала. Через несколько минут Сайрон выпустил иссушенное тело и отошел с облегчением, вытирая рот рукавом белой рубахи. «Спасибо». Хрипло выдохнул он, закрывая глаза. «Я в последний раз делаю это для тебя и подчищаю за тобой следы». — ровно произнес Адриан, поворачиваясь, не глядя на сухое, словно корень мандрагоры, тело ведьмы. Сайрон усмехнулся, запуская руку в короткие темные волосы. — Оставишь меня без присмотра? — Десс, отлично справится с этой задачей. Спокойно отозвался Адриан. Сайрон недовольно скривился. — Мне не нравится твой ручной волколак. — Ты ему тоже, — усмехнулся Адриан. но никто не справится с этим лучше него. Не рассчитывай, что мой сын будет тебе служить. Серьезное заявление. Усмехнулся Сайрон и тяжело вздохнул. Я понимаю. И еще. Адриан закустил костяшку указательного пальца, задумавшись. Если ты нарушишь соглашение между людьми и демонами, я найду тебя. Ни в какой бездне не скроешься. «Нет нужды для угроз, охотник», — беззлобно огрызнулся Сайрон. «Твой род славно служит мне не одну тысячу лет, и пока проблем не возникало. Я не собираюсь нарушать соглашение и убивать невиновных существ, наделенных даром. Я ни разу не дал повода усомниться в себе и выпиваю лишь тех, кого ты сам приговорил к казни. Справедливо? Я должен был напомнить и предупредить. Сдержанно произнес Адриан. Желаю счастливой совместной жизни. Насмешливо улыбнулся демон. Не думал, что ты влюбишься в ведьму. Это так иронично. И ты когда-нибудь влюбишься? Усмехнулся Адриан и мстительно добавил. В человека. Сайрон притворно ужаснулся и исчез в сияющем огненном кольце, оставляя Адриана разбираться с телом ведьмы.